«Мутант долбанный!» — вякнул было кто-то, но ему словно рот заткнули, со звонким шлепком. Вполне возможно, натурально заткнули, ладонью, а то и зуботычиной. «Я никогда не конфликтовал с Розамасом. Не хочу осложнений и сейчас. Бери своего паренька и уходи. Хрен с тобой. Машинистов я заберу тоже». «Что тебе, машинисты, ведьмак? Я защищаю живых Большого Киева. Это моя работа». защищаешь от опасных механизмов, не так ли? Находиться на этой цепке им опасно. Для меня этого достаточно, чтобы взять их под защиту. А управлять локомотивом смогут и твои фальшивые покупатели, или тот же левша, братец из МТЧ Риди. Наверняка ведь умеет, да? Герц снова сблифовал и снова угадал. Всё-то ты знаешь, с досадой пробормотал главарь, и про покупателей, и про братьев Да тошных мутантов растит Весемир. Не мы такие, жизнь такая, парировал Герльд, и мне начала надоедать пустая болтовня. Пора бы уже и к делу. Хорошо, рявкнул главаря неожиданно громко. Прыгайте гоблинским мамашам, я никого не держу, но останавливать сцепку никто не будет, учти. Замечательно. Герльд и не думал возражать. Даль, проследи, чтобы выпрыгнул машинист, а затем прыгай сам в лево по ходу. видно было, как даль требовательно протянул связанные руки к террористу в кресле, и тот безропотно разрезял путы. "Что?" с лёгким замешательством спросил Максим Герельта. "На ходу будем прыгать? Даже не остановимся?" "Спрыгнуть это не трудно". Ведьмак был совершенно не расположен спорить или уговаривать кого-либо. Он просто встал, проверил амуницию, скорее по привычке, чем по необходимости, и вышел в коридорчик. Там открыл левую боковую дверь. стук колёс на стыках рельсов сразу стал громче. Сцепка шла не слишком быстро, но понятно, что не подготовленному живому и нынешняя скорость казалась запредельно высокой. Открылась дверь и во второй паре показалась сначала чья-то голова, а затем половина грузноватого силуэта в уже знакомом синем полукомбизе железнодорожника. Петрович медлил. Быть машинистом ещё не значит уметь втигать с поезда на ходу. Геральт надеялся, что житомерцы осознают, даже переломанные ноги лучше, чем почти неизбежная смерть. Террористы терпеть не могут живых свидетелей своих темных дел, а тут возникал реальный шанс уйти в сторону. Сцепка пошла на небольшой подъем, и Петрович решился. Неловко отпустив поручни и изо всех сил перебирая ногами, он по инерции пробежал с десяток метров вдоль путей и рухнул на реденькую траву. «Максим, сюда!» — скомандовал Геральт. Помощник Петровича без энтузиазма встал на нижнюю ступеньку и жалобно поглядел на Геральта снизу вверх. «Давай, не дрейфь!» — подбодрил его Геральт. «Главное, расслабься и не смотри под ноги. Тогда ничего не переломаешь. Раз, два, три!» Максим прыгнул не на счет три, чуть задержался. Под откос он ушел довольно неловко, кубарем. Почти сразу вслед за этим вторую пару покинул Даль, тоже не особо ладно для Ведьмака, но в сравнении с Максимом просто виртуозно. «Привет остающимся!» – буркнул Геральт в рацию, бросил ее на пол в коридор, шагнул сначала на ступеньку, потом на другую, а затем в пустоту. Тело само знало, что делать. Пару раз перекувырнувшись, Геральт встал, деловито отряхнулся и, как ни в чем не бывало, пошел вдоль путей к остальным выпрыгнувшим. Сцепка пронеслась мимо, из дверей последней четвёртой пары высунулся боевик и орал что-то неистово потрясая автоматом. Спасибо, что не стрелял. Максим лежал на жухлой траве. Лицо его было неестественно белым. Завидев Герретта, он беспомощно протянул нога. Тфу ты, не склад духа, с пояса нормально выпрыгнуть не можешь. Было видно, что дали Петрович поднялись и идут к ним. Петрович прихрамывал и держался за бок, даль его поддерживал. Пока они дошли, Герльд успел вызвать карту окрестностей на налодольник, сориентироваться и уже набирал дежурный номер ближайшей обозначенной больницы. Скорую пообещали прислать минут через 10, но Герльд полагал, что врут, появится через 20, никак не раньше. Бегло осмотрев ногу Максима, вывих довольно тяжёлый, но не смертельный. Герльт сразу потерял интерес к помощнику машиниста и повернулся к Далю. Твой бог посмотреть не нужно, позвалsу тот. Только без героизма, фекнул Герльт. Даль Гуримов вздохнул и покорно задрал полы куртки вместе с рубашкой. Ерунда, констатировал Герльт уже через пару секунд. Я же говорил, чуть-чуть оживился Даль. Экипаж твой у них осталась? Герльт мотнул головой в сторону исчезнувшей за поворотом сцепки. Даль виновато повесил голову. Угу. Да не кисни ты, Геральт пихнул молодого в бок. Ноутбук и ружьё всего лишь железки, заменим. Это было правдой, но Даль всё равно чувствовал себя виноватым. Могло ли быть иначе? Скорые ведьмаки дожидаться, конечно же, не стали. Геральт вёл, Петрович с Далем помогали ковылять Максиму. довольно быстро миновали полосу отчуждения у железки и очутились в обыкновеннейшей пыльной промзоне, каких в любом мегаполисе тысячи и тысячи. Вызывая врачей, Геральт назвал место с упреждением, на то и рассчитывая, отойдут от рельсовой колеи к ближайшей автодороге, туда и скорая как раз подоспеет. Скорое предсказуемо запаздывало, зато у входа в низенький блочный домишко торчавший на нужном углу обнаружилась металлическая чистилка для обуви, легко способная в данный момент заменить лавочку. Усадили Максима с Петровичем, на чём Геррольд ещёл ведьмачью миссию выполненной. "Бывайте", бросил он машинистам и направился прочь, даже не поглядев. Последует ли за ним даль? В спину ведьмакам донеслось запоздалое: "Спасибо". в котором не чувствовалось особой уверенности, зато явственно проступала извечная обида живого, которого от смерти-то спасли, но что делать дальше, не сказали. В ответ Геральт только неопределенно дернул свободной рукой. Во второй руке был уже не наладонник, а обычная мобила. Кайон что-то говорил о запрете на переговоры, однако следовало экстренно отчитаться Весемиру. «Тот как ждал, ответил сразу же». Впрочем, он и вправду должен был ждать. Запрос из Житомирского депо был вполне официальный. Весемир как раз такие и координирует. Слушай, сцепка странные, не по нашей части, Гельт решил быть даже более кратким, нежели обычно. Даль вынул машинистов тоже, остальные поехали дальше, но они снова-таки не по нашей части. Понятно. Как Даль? Цел? Ты обещал его не слишком плющить. напомнил Геральт. «Я помню, сейчас поймаем кого-нибудь и на базу, а то малек с пустыми руками остался. Надо бы его снарядить, да и мозги прочистить заодно». «Хорошо, появишься, зайди, даже если буду занят. С житомирскими я сейчас все улажу, можешь насчет них не беспокоиться». «Там у них крот вообще-то», с сомнением произнес Геральт, «хотя это тоже не наше дело». «Зам?» «Ага, зовут Риди». — Понял. — Все, удачи на трассе. Геральт отключился. — Все слышал? — обратился он к поникшему Далю. Тот кивнул. — Как тебя взяли-то? — Обыкновенно. Я только в люк сунулся, а мне сразу ствол к голове. Кто ж знал, что там эти отморозки? — Отморозки, — проворчал Геральт. — На такой сцепке только отморозков и встретишь. Ладно, хрен с ним. По молодости лет тебе спишется, стажер. Но помни, свой единственный шанс на ошибку ты уже использовал. «Я помню», — буркнул Даль совершенно с теми же интонациями, с какими Геральт только что обещал Весемиру не слишком малька плющить. Это почему-то рассмешило Геральта. Рассмешило и обрадовало. Довольно долго они шли молча. Вдоль по пустынной улице, мимо мрачных, явно нежилых домов и по гаузов красного кирпича за низкими заборчиками. Машины не ездили вовсе. Только далеко позади на перекрёстке мелькнула и пропала будочка скорой помощи. Но Геральд знал, что рано или поздно они выйдут к оживлённым местам, и кто-нибудь их обязательно подберёт. Геральд неожиданно произнёс: "Даль, скажи, пожалуйста, почему ты отпустил террористов?" Подобного вопроса Геральд в общем ждал, слишком уж явно он напрашился. Однако Ламберт или Кайон, разумеется, ни о чём даже не заикнулись бы. Но в конце концов, сколько ведьмачит этот парнишка? Пару-тройку лет. Что он вообще понимает в жизни, если уж совсем по большому счёту? Но хорошо, что спросил. Потому что это не наше дело, даль. Когда одни негодяи пытаются насолить другим негодяям, ведьмаки всегда уходят в сторону. Так было и так будет. И ещё запомни: политики куда больше подлицы, чем террористы. Как это? отопел даль. Элементарно. Террористы взрывают поезд или дом, а политики дерут три шкуры со всего мира. Нет на земле больших негодяев, чем политики. Но объяснять это бессмысленно. Это можно только ощутить, но не сейчас, а лишь со временем, когда с тебя в сотый раз дерут очередную шкуру где-нибудь на въезде в большой Киев какие-нибудь разжиревшие от безделья таможенники по берушке. или когда менты погонят регистрироваться в связи с очередным постановлением очередного негодяя чиновника. Так что не бери в голову, пацан. Само пройдёт. И меньше об этом думай. Ну и на будущее, постарайся ни с какими депутатами, мэрами, президентами не иметь никаких, подчёркиваю, никаких дел, кроме чётко прописанных в контракте. Только в этом случае твоя чёрная ведьмачея совесть останется чистой. Даль пристыдно поглядел на Геральта. Не сказал ничего, но вид у него сделался напряжённо задумчивый. Когда-нибудь поймёт, подумал Геральт с надеждой. А нет, станет героем. Жаль, что посмертно. Декабрь 2008 года, январь 2009. Николаев, Москва.